строго сказал подполковник. «Говорить много у меня нет времени. Если вы сегодня вернетесь, и все пройдет нормально, я тебе обещаю, что ты вернешься домой, и никто не узнает, что здесь произошло». «Ты меня понимаешь?» Парень кивнул головой. «А если мои товарищи не вернутся?» продолжал Матюшевский. «Я тебе лично обещаю, что найду тебя на краю света. Найду и сам убью». Это ты тоже понял. А теперь можешь идти. И постарайся думать головой, прежде чем что-нибудь скажешь или сделаешь. Испуганный парень еще раз кивнул головой, Рустам оглядел собравшихся и сказал на прощание. Спасибо, ребята. Эдуард взял чемодан с деньгами, положил туда предварительно два пистолета и маяк, который должен был подавать сигналы об их местонахождении. «Срочно врача вызывайте», — сказал он Чубуридзе. Он хлопнул по плечу мостану, и они дружно приступили через мертвого боевика. В коридоре уже собралась целая толпа, которую пытался унять Шадыев. Все слышали громкую стрельбу и сбежались к номеру Ибада. Матюшевский Но вызвал скорую помощь. Очень срочно попросил он, и уже обращаясь к Чубуридзе, добавил «в У нас будут, кажется, очень серьезные неприятности с местными властями. Постарайся что-нибудь придумать. — Ничего, как-нибудь объясним, — отмахнулся Георгий. — Зато такое важное дело сделали. Вы идите, а я останусь. Он, кажется, потерял сознание и наклонился над Ашимбаевым Матюшевским. — Зря мы сразу не вызвали скорую. — Нет, — возразил Чумборидзе, — он прав. Операция сейчас важнее, идите. Дверь открылась, и в номер вошел толстый коротышка в милицейской форме лейтенант. Он был пропорционально квадратным и вызывал невольный смех своим видом. «Я участковый», — грозно сказала, оглядывая комнату. «Только домой пришел, и такое услышал, сейчас и какими я-то приедут. В Узбекистане теперь так назывались бывшие райкомы партии, ставшие властью на местах. Почему стреляли, строго допрашивал коротышка, кто такие? Натюшевский стоял, склонившись над Ашимбаевым не обращая внимания на грозного участкового. А Георгий напротив улыбнулся. «Мы — интернационал», — сказал он. Коротышко нахмурился. «Какой такой интернационал? Коммунисты, что ли? Нет, просто у нас здесь представители всех народов», — засмеялся Георгий. «Я грузин, ты узбек, а наш товарищ — белорус. Я же, говорю, настоящий интернационал». Рустам Эдуард и Мастан подходили к автомобилю. Машина уже ждала их в условном месте. — Вот она, — показал мост там. — Спокойнее, — посоветовал Эдуард. — Не торопись. Наконец подошли к машине. Эдуард спросил у сидевших впереди водителя и охранника. — Ребята, вы не нас ждете? — Что у вас там случилось? — вместо ответа спросил у него водитель. — Все бегут к вашей гостинице. «Труба лопнула!» — пожал плечами Эдуард. Первым на заднее сиденье залез Мастан. За ним Рустам. А уже затем сел Эдуард. Чемодан положил на колени. «Поехали ребята!» — громко сказал он. «А то в этой гостинице очень плохая сантехника. Того и глядишь, что-нибудь взорвется». Из гостиницы в этот момент выходили Матюшевский и Шадыев. Сигнал был достаточно четким. И они бросились ловить первую попавшуюся машину. Глава 38. Его привезли в тюрьму, когда на часах была уже половина шестого. Привычная процедуры заполнения различных документов заняла около часа дряца в ней впервые попадал в тюрьме правда довольно скоро ему удавалось выбраться